Глава 14 В ту ночь Джуди очень долго не ложилась спать. Надо было многое обдумать, и она рассказывала по комнате взад и вперед, то шепча, то говоря в полголоса, стараясь понять, что же происходит, но так и не пришла к какому-то определенному выводу. Единственное, что было ей ясно, это то, что она поступила опрометчиво, не прислушавшись к советам, ф р э н к а эбота она испытывала страшное унижение от того что приходилось засыпать с таким неприятным чувством ей показалось что промелькнуло всего одно мгнове н и е хотя на самом деле прошло около двух часов когда она проснулась от громких звуков до сих пор ей не приходилось слышать как кричат мужчины но теперь Услышав этот страшный вопль, она, словно подброшенная пружиной, вылетела из кровати и кинулась к двери. Коридор был погружен в темноту. Дикий крик умолк в и б р и р о в а в ш е м воздухе, но зато послышался стон, прерываемый более тихими вскриками. Как было в ночной рубашке, Джуди бросилась к выключателю, чтобы включить в коридоре свет, ощупывая в тем... в темноте стену. Она включила свет и увидела, как за ее спиной открылась дверь, откуда вышла мисс Силвер в красном домашнем халате, перехваченном н а т а л и е й шерстяным поясом, собственноручно связанным крючком. Волосы ее были аккуратно причесаны, взгляд у мисс с и л в е р был заинтересованным, но абсолютно спокойным. Джуди была так рада появлению мисс Силвер, что едва не расплакалась. — Что это? Что случилось? — спросила она. Не успела Джуди задать последний вопрос, как дверь в противоположном конце коридора рывком распахнулась, и на пороге появился Джером Пилгрэм. Жуткий стон мгновенно затих. Джером стоял в дверном проеме, в разорванной на груди пижаме, и размахивал руками до тех пор, пока не ухватился за дверные косяки. Он стоял тяжело дыша, как человек, взобравшийся на вершину холма и устаившийся в на открывшийся вид с безумными, ничего не видящими глазами. Мисс Силвер взяла Джуди за руку. — Возвращайте свою комнату, Джуди. Наденьте халат и оставайтесь с п е н и А я сейчас вернусь. Даже ради спасения собственной жизни Джуди не пошла бы дальше порога своей комнаты. Пенни, слава богу, не проснулась. Джуди застыла, в дверя глядя на стоявшего у входа в комнату Джерома Пилгрима и быстро идущую к нему мисс Силвер, Но прежде, ч е та успела дойти до Джерома, из комнаты напротив вышла Лона д е й в халате, золотистые волосы свободно падают на плечи, и твердо взяла Джерома за руку. — Вам снова приснился кошмар, капитан Пилгрим. — Идемте, вам надо лечь, а я дам вам что-нибудь успокаивающее. Смотрите, вы разбудили мисс Силвер. Джером Пилгрим с видимым трудом скосил взгляд на мисс Силвер и дрожащим голосом произнес. «Ох, да, прошу прощения!» Трясущейся рукой он попытался запахнуть разорванный ворот. Опираясь на руку Лоны, он, спотыкаясь, вернулся в комнату. Дверь за ними закрылась. Мисс Силверс минуту постояла на месте, а потом медленно пошла назад. Пройдя мимо своей двери, она подошла к Джуди и укоризненно покачала головой. «Дорогая моя, где ваш халат?» «Немедленно наденьте его. Мы не разбудим Пенни, если я войду». «Нет, она не проснется. Ее вообще трудно разбудить. Я включу ночник. Он при прикрыт с ее стороны». Джуди трясло, когда она надевала халат. «Вы поступили неразумно. Надеть халат надо было сразу», — сказала мисс Силвер. «Наверное, вы были слишком сильно потрясены». «Думаю, мисс Дэй заглянет к нам, как только сможет отойти от пациента. Полагаю, что это и есть один из тех приступов, о которых мы слышали. Это ужасно. Но мне кажется, что никаких причин для беспокойства, тем не менее, нет. У капитана п и л г р а м а был обычный ночной кошмар. Когда мы с вами его увидели, он еще не вполне проснулся. Но когда мисс Дэй сказала ему, что он меня разбудил, он пришел в себя и начал изо всех сил извиняться». Он увидел также, что у него разорвана пижамная куртка и попытался привести ее в порядок. Способность к такому самоконтролю говорит о сохранности душевного здоровья. Думаю, Джуди, что вам не чем тревожиться. Но во всем этом не было, однако, и ничего хорошего. Джуди трясло, и этот озноб не желал проходить. Конечно, в доме было достаточно прохладно, И, тем не менее, она ругала себя последними словами, обзывала жалким червем, но это не помогало. В слух же она сказала. «Это было просто жутко! Я не могу здесь оставаться! Я не могу держать здесь Пенни! Мисс Фрейн предложила водить Пенни к ней, и завтра утром я воспользуюсь ее предложением. Допустим, она бы проснулась, или я бы была внизу!» Мисс Силвер положила руку ей на колено. Она не проснулась? а вы не были внизу, и глупо сейчас воображать себе всякие ужасы. Ну вот, к нам пожаловала мисс д е й Мисс Силвер встала, подошла к двери и открыла ее. «Мисс д е й прошу вас, входите». «Надеюсь, что все хорошо?» «Это был неприятный эпизод, но, по счастью, очень короткий. Очень мило, что вы пришли успокоить нас». Лона Дэй плавной походкой вошла в комнату. Она являла собой разительный контраст с мисс с и л в е р Зеленый цвет халата подчеркивал б е л е з н у кожи и ржеватое ы золото волос. От мисс д э веяло тепло, которое порождает ржеватый ы отблеск в волосах и глазах. Она выглядела моложе своих лет, энергичнее, хотя вид у нее был очень озабоченный. Джуди, я прошу простить меня, боюсь, что вы очень сильно испугались. Наверное, мне следовало предупредить вас и мисс Филвер, но это выглядело как бы... Ну, как ожидание приступа. А мы всякий раз надеемся, что каждый из них окажется последним. У него не было таких кошмаров уже несколько недель. А, давайте посчитаем. О! В глазах умолкнушей в Лоны мелькнуло такое смятение, что мисс Силвер поинтересовалась. Вы хотели что-то сказать о последнем приступе? Было видно, что Лона сильно расстроена. Я хотела сказать... что последний приступ тоже совпал с посещением мисс Фрейн. На глазах у Лоны выступили слезы. Конечно, было бы хорошо, если бы мне не пришлось этого говорить. Но что мне делать? Они все так ее любят. Она большой друг семьи, и мистеру Пилгрому очень нравится с ней общаться. Но не надо обольщаться и притворяться. В ней есть что-то такое, что сильно его расстраивает. Не в момент ее прихода, нет, а потом... Приступы случаются почти каждый раз, когда она приходит. Вы подумайте, в какое положение это ставит меня. Это просто нечестно. Мисс Силвер посмотрела на нее дружелюбно, но и с п ы т у ю щ е Могу я задать вам чисто профессиональный вопрос. Существует ли реальная опасность в этих приступах? Не для самого капитана Пилграма, а для окружающих. Лона, уже собравшаяся уходить, застыла на полпути к двери и с чувством ответила «О, нет-нет! Как вы могли вообще такое подумать?»